Слухи о масштабах битвы, грянувшие в гиене Гриви, быстро долетели до лагеря северных. задаченный и разочарованный собственной неосведомленностью принц Аллан Кадара Риго в спешке собрал генералов, не обошлось и без некроманта, который был удивлен не меньше остальных. Ожидаемая диверсионная вылазка врага обернулась бойней, окончившийся, однако, весьма неожиданно для всех участвующих сторон. Главной тайной для принца оставалась истинная причина нападения короля на маленькую деревню, не имеющую, казалось бы, никакого стратегического значения. Надуманная версия с уничтожением святыни потеряла всякую убедительность. Между тем, Генералы выражали крайнюю обеспокоенность присутствием в рядах противника драконов гильдии. Ведь одно дело номинальный военный союз с поверхностными и туманными обещаниями помогать друг другу в случае нежданного форс-мажора и совсем другое два дракона, сражающихся плечом к плечу с рыцарями и эльфами. для некроманта тоже нашлись свои загадки, поднятая волчица. Кто и как смог провернуть подобное, как догадался, как решился на такое? Дабы не уподобляться более ярмарочной цыганки гадалки и не предполагать, а наконец во всем разобраться, делегация из нескольких северных военачальников и Ану, направилась к гоблинам. Прибыв в деревню, они сильно удивились тому, что увидели. Деревня Грива была почти полностью сожжена и разгромлена. Остатки жилищ, черные от копоти, в большинстве своем не подлежали восстановлению. Число убитых и раненых превосходило количество уцелевших в разы. Но, как ни странно, гоблины не унывали и не отчаивались. Словно разорённый детьми муравейник, деревня возрождалась из пепла, медленно и основательно. От вида мёртвой драконши, даже привыкший к трупам Ану, содрогнулся. Ужасная пасть, ощеренная в надменной брезгливой улыбке, до сих пор внушало ужас. Между клыков виднелись застрявшие обугленные кости тех, кому не повезло попасть на зуб великой Ильгине. Страшные когти в агонии рванули землю так, что мощный пласт почвы и дерна загнулся к небу застывшей травяной волной. Победа мертвой волчицы все еще вызывало у северных сомнения и недоверие, однако следы огромных зубов на драконьей туши подтверждали достоверность сбивчивых гоблинских рассказов. Исполинское тело начало разлагаться, и в нем, растаскивая по кускам мяса и внутренности, копошились слуги Ханары. Бок о бок с ними, вооруженные ножами и топорами, возились гоблины. Из шкуры и костей павшей драконши они строили новые дома. Таким образом, Эльгина, сама того не желая, послужила началом возрожденной жизни, дав кров тем, кого так страстно хотела уничтожить. Плененный Тоги стал для делегации приятным сюрпризом. Погрузив парализованного и связанного дракона На запряженную тяжеловозами под воду его с конвоем отправили в лагерь северных.